Глава двадцать третья. Марк уехал. Как ни горело в груди, бросать фирму нельзя. Уже в пути ему пришла в голову светлая мысль. Поторопить с завершением ремонта работников в студии. Ли будет приятно увидеть воплощение своих замыслов. Да и благотворительный эксперимент со Светочем нужно продолжать. Погрузившись в работу с помощью телефона, Марк слегка расслабился а, подъезжая к городу, хмыкнул, кое-что осознавая. Да, он, конечно, ближе к Лии сейчас, но будет ходить вокруг неё, как кот вокруг миски сливок. Да излечения напрягать и волновать девушку нельзя. Ну, сорвёт пару поцелуев, не больше. Нужно узнать у врача, когда же ей можно будет говорить. В гораздо более приятном настроении Марк въехал в город и, забыв о своём необычном наряде, приказал водителю ехать сразу в офис. Он даже не сразу понял, отчего идущие навстречу работники вдруг сбиваются с шага, кашляют и быстро-быстро сворачивают в первые попавшиеся кабинеты. И только увидев довольную улыбку своего секретаря, понял, в чём дело. Джинсы? Хм... Усмехнувшись и махнув рукой, Марк впервые сел в своё кресло без официального костюма. И, как ни странно, Его новая одежда нисколько не мешала ему работать. Целую неделю Дан наслаждался сообщением с Ли и отсылал фотографии Марку. Пусть это было мальчишеством, но ему становилось легче, когда он щелкал художницу за работой или на прогулке, а то и в том самом кафе, единственном приличном заведении на километры вокруг. Отправлял Даниил обычные фото, а для себя приберегал снятые из-под тишка. Силуэт ноги под длинной тонкой юбкой, абрис груди под поношенной футболкой, ухо с капелькой сережкой и тонкая линия шеи. Фото были непрофессиональными, почти случайными, но каждая будила в Дане желание. Посему прятались эти фотографии в отдельной папке, под паролем и в самом дальнем углу его облака. Каждый день Даниил провожал Лию в санаторий, на процедуры и общение с врачами, а потом отводил обратно и относил тяжелый этюдник на пляж или к соснам, или на кривую заросшую травой улочку. В общем, туда, куда показывала художница. Потом садился рядом на складной стульчик и смотрел, как она рисует, как покусывает кончик кисточки или подравнивает щетину губами, как натирает острие карандаша кусочком наждачки, или разминает в руках мягкий липкий ластик, чтобы убрать слишком густую тень или выделить блик. Дан удивлялся сам себе. Ему, человеку 21 века, почти помешанному на гаджетах, хватало пары часов с утра и часа перед сном, чтобы решить все срочные дела. А потом он погружался в сонное марево маленького городка и дышал только Лией, ее здоровьем и работой. Марк ожидаемо примчался в субботу рано утром. Выехать в пятницу помешали жуткие пробки. Дансон, назевая, открыл ему дверь домика и махнул рукой в сторону кухни. «Всё сам, я досыпать. Лия вчера гуляла до двух часов почти. Хотелось ей посмотреть на клубничную луну». Даниил делал вид, что ворчит, но на самом деле он гулял с Лией с большим удовольствием. Она умела слушать умело одним жестом привлечь его внимание к чему-то интересному. А еще Дан постоянно старался к ней прикоснуться, вдохнуть аромат ее кожи, обнять за талию или подержать за руку, делая вид, что помогает сойти с тропинки или перебраться через поваленное дерево. Марк фыркнул на друга и отправился варить себе кофе. Завтрак на троих он привез с собой в заранее упакованной корзине для пикника. Пока Дан плескался в душе, Марк писал Лии. Получалось коротко и сухо, но по-другому он просто не умел. На втором глотке кофе пришёл ответ. В санатории выходной, так что художница запланировала день на пляже. Ветер, правда, холодный, и тучи гуляют, но немного порисовать можно. Встреча у старенькой калитки получилась неожиданно тёплой. Как-то внезапно Марк сунул корзину с едой Дану, а сам шагнул вперёд и крепко обнял Лию, шепча ей на ухо. «Прости, моя хорошая, я так соскучился, что если не обниму тебя сейчас, сдохну». Девушка замерла насторожённой птичкой, готовой упорхнуть, но мужчина стоял неподвижно, Давай ей привыкнуть к теплу и объятиям. И постепенно Лия оттаяла, а через минуту-другую даже не смело положила ладони на широкие плечи. Даниил стоял замерев, всей кожей ощущая значимость момента. Он ведь целую неделю пытался приучить птичку к своим рукам, но Лия все равно отстранялась, отодвигалась, выкручивалась, а в кольце рук Марка стоит. Чувствуется, что ей непривычно и неловко, но ведь не вырывается, не бежит. Не падает в обморок. Прогресс. Может, этот ледяной принц сумеет приручить малышку? Объятия затягивались и становились уже неловкими. Вот тогда Данн вмешался. Бросил корзину и сгреб в шутливые объятия и друга, и девушку. Ой, а как я по вам скучал. Марк тут же фыркнул и начал выламываться но Даниил мстительно взъерошил ему прическу и чмокнул Лию в макушку. «А теперь пойдемте на пляж. Завтракать. А то я уже этой несчастной корзине ручки погрыз». Трио распалось. Марк нервно отчитал Дана за то, что он уронил корзинку, но в целом неловкий момент был преодолен, и все довольно отправились на пляж. На пляже дул сильный ветер, бросая в лицо и в тарелки песок. Помучившись немного, Дан фыркнул и заявил, что это не пикник, а безобразие. Потом собрал еду и утащил всех в закрытый от ветра пластиковыми панелями павильон-кафе. Там они заказали напитки, мясо и спокойно ели привезенные Марком деликатесы под своеобразную беседу, в которой Лия только кивала или писала короткие послания в телефоне. Обсудили погоду, природу, вкус мяса, Некоторые новости фирмы и, наконец, то, что Марк приберегал на сладкое. Полностью завершённую фотостудию по проекту Лии. Вот тут девушка отбросила всякую сдержанность и без стеснения взяла телефон Марка, чтобы просмотреть фотографии. Кто же знал, что она невольно долистает до тех фото, что присылал Даниил? Увидев их, Лия застыла, закусила губу, потом тряхнула головой и написала в чате. «Некрасиво фотографировать людей без их согласия. И рассылать фотографии тоже». «Прости, Лия», — повинил Садан. «Но ты была так хороша тут». Он с ухмылкой склонился через плечо девушки и ткнул кончиком пальца в кадр, где художница стояла на берегу, а ветер играл с её юбкой. Лия открыла рот, чтобы что-то ответить, потом вспомнила, что ей нельзя говорить. И тут телефон в ее руке булькнул сообщением от врача. «Марк Гендрихович, хочу вас предупредить, что моей подопечной уже можно говорить». Рубцевание прошло успешно. Голос, конечно, будет хриплым, и кричать пока точно не надо, но простой набор бытовых фраз вполне доступен. Марк перехватил телефон, открыл сообщение, перечитал еще раз и показал его Дану. Потом повернулся к девушке. «Ты ведь прочитала», — сказал уверенно. «Попробуешь что-нибудь сказать?» Лия открыла рот и выдавила из себя тихая, хриплая, неуверенная. «Да». Она-то имела в виду попытку заговорить, но мужчины поняли это по-своему. Дан тут же сгреб ее в объятия и поцеловал так, что у девушки подкосились ноги. «Ты не пожалеешь, клянусь», — сказал он и потянул ее к выходу. Лия опять начала разевать рот, как рыбка, паникуя и пытаясь остановить мужчину, и ей на помощь пришел Марк. Дэн, стой! Ты снова пугаешь Лию! Остановись, я тебе сказал!» Даниил нехотя остановился. «Сейчас мы спокойно все собираем и провожаем нашу девочку. Потом идем к себе и все готовим. А вечером в 19.00 мы за ней зайдем». И если Лия не против стать нашей, она будет дома. А если против, просто не выйдет за калитку. Так? Мужчина требовательно посмотрел на девушку, и она кивнула, трясясь, как заячий хвост. Значит, так и решим. Лия, тебе не надо нас бояться. Мы не садисты, не насильники, не идиоты. Просто оба тебя хотим. Закончив эту короткую речь, Марк, как ни в чём не бывало, начал собирать остатки завтрака.